59. Гуру. Да меня чаша сия, это природа человеческая подает свой голос перед лицом испытаний. Но они неизбежны, если дух хочет восходить. Так принятие чаши есть необходимые условия подвига.